Глава четвертая. Терри. Остров Медальон. Надеюсь, я не была слишком резкой с Патриком. Мне нужно немного побыть наедине со своими мыслями. Я выбегаю из полевого центра и устремляюсь к подъему, размахивая руками, жадно вдыхаю свежий воздух и пытаюсь успокоиться. Меня очень взволновал разговор с Дитрихом. Я не смогла отказать ему, но не представляю, как мы справимся со всем. Придется перекроить все расписание. Бедный Дитрих. Я знаю, что он никогда бы не попросил меня о таком, если бы не случилось что-то серьезное. Когда мы оказались в лаборатории, подальше от посторонних ушей, я заметила тревогу в его взгляде. Он тяжело опустился в кресло за микроскопом и серьезно произнес. «Терри, кое-что произошло». Дитрих нервно дергал себя за усы. По его выражению лица я сразу поняла, что новости будут невеселые. «Выкладывай, Дит». «В следующем месяце моей жене предстоит операция. Ничего серьезного, но ей придется провести в больнице несколько дней. И какое-то время уйдет на восстановление». Как думаешь, могу я вернуться в Австрию, чтобы позаботиться о ней и детях? Тогда мне придется уехать через две недели. У нас уже слишком много работы даже для нас четверых. Конечно, можешь, уверяю я Дитриха. Семья — это самое важное. Я бы вернулся, как только все устаканится, но я знаю, что тебе и так непросто». «Уверена, что справишься?» Я начинаю утвердительно качать головой и ободряюще улыбаться. «Конечно, справлюсь». «Спасибо. Она будет так благодарна, как и я». «Вообще здорово, что он спросил меня, а не просто поставил перед фактом. Ведь до прошлого года Дитрих был главным в нашем полевом центре, а потом передал полномочия мне». и сделал это как раз потому, что хотел больше времени проводить с семьей. Просто сейчас совсем неподходящий момент. Сейчас у пингвинов пик брачного сезона, и мы и так еле-еле справляемся с работы «Хорошо, что теперь у нас есть Патрик», — сказал Дитрих, приближаясь к тубусу микроскопа, чтобы рассмотреть серую массу, порция наполовину переваренного криля из желудка пингвина. Затем он отодвинулся от микроскопа и добавил. Он быстро всему научился, не так ли? Мне пришлось согласиться. Дитрих ухмыльнулся. Но не стоит забывать, что у него был отличный учитель. Я смущенно откашлялась. «Думаешь, он счастлив тут?» — спросила я. «Как он может не быть счастлив?» в окружении гор, айсбергов, невероятной дикой природы и прекрасной девушки. Было приятно услышать от Дитриха такие слова. Но иногда я действительно переживаю за Патрика. Ему пришлось приспособиться к жизни здесь в такие короткие сроки, и эта жизнь кардинально отличается от всего того, к чему он привык в Болтоне. Мне стыдно, что я так быстро убежала и оставила его в растерянности. Но если мне удастся собрать сейчас больше информации о пингвинов, чем я планировала, когда уедет Дитрих, будет не так сложно. Дитриху придется самому рассказать остальным о своих планах. Уверена, Майк и Патрик сразу поймут, что нам всем придется работать вдвое больше после его отъезда. Я так погрузилась в свои размышления, что совершенно не обращала внимания на происходящее вокруг меня. Оказывается, я уже добралась до вершины холма. Я рассматриваю спещренные снегом горные хребты вдалеке. Если прикрыть глаза, можно увидеть в снежных узорах черты лица, жутковатое зрелище, созданное естественным природным рельефом. Прямо надо мной высоко в небе кружат три чайки темные фигуры на фоне белоснежных облаков. Что-то в моей голове не дает мне покоя. но я не до конца понимаю, что именно. Пытаюсь сосредоточиться на этом. Дело в Патрике. Он постоянно шутит и пытается казаться веселым, но иногда, когда ему кажется, что я не вижу, в его глазах можно уловить потерянность. Я чувствую, что внутри ему очень грустно. У Патрика есть нерешенные вопросы с семьей. Помню, как буквально на днях Мы разговорились, и я жаловалась ему на своих родителей. «Им кажется, что я совсем спятила, раз живу здесь», — проворчала я. «Они бы предпочли, чтобы я обосновалась в Хартфордшире и нашла достойную работу, взяла ипотеку и завела накопительный счет в банке. Но мне всего двадцать шесть, и мне еще рано оседать. Они совершенно меня не понимают». «У тебя хотя бы есть родители», — мрачно ответил он. Я поняла, какой бестактной я была и попыталась подбодрить его и найти какие-то плюсы. «Зато у тебя потрясающая бабушка», — сказала я. «Такую еще поискать». Затем по глупости я решила показать ему, что моя жизнь ничем не лучше, чем его, и добавила. моя бабушка состарилась пятьдесят пять лет совсем перестала выходить из дома к шестьдесятидесяти и умерла два года спустя да бабуля ви правда крутая признал сон но родители это очень важно мы сменили тему но меня не покидало ощущение что он что то скрывает некую темную силу которая кипит внутри него и отчаянно пытается вырваться наружу.